Глава 34. Ориентировка. Придавая особое значение розыску Леонова Александра Павловича 1901 года рождения, приметы и фото прилагаются, приказываю ориентировать на его розыск весь оперативный состав и агентурный аппарат. При обнаружении Леонова А.П. немедленно доложить об этом непосредственно инициатору розыска, минуя все промежуточные инстанции, принять меры к задержанию разыскиваемого и направлению его в Москву. Распоряжение НКВД СССР. Обращаю ваше внимание на то, что Леонов АП должен быть взят живым любой ценой. При задержании соблюдать все меры предосторожности, так как Леонов АП хорошо владеет всеми видами холодного и огнестрельного оружия. Особо опасен при задержании. Комиссар госбезопасности третьего ранга Аверченко АВ. Командиру 62-й пехотной дивизии генерал-майору фон Хорну. Докладываю, что 18 августа 1942 года мною во исполнении вашего приказа была произведена атака на позиции противника в районе высоты Рыжая. Атака была назначена на 8:00 18 августа. Для наступления на позиции противника была сформирована группа в составе второго и третьего батальонов 18-го пехотного полка, трех легких и восьми средних танков из состава 11-го танкового батальона. 12 бронетранспортеров из состава 18-го пехотного полка, артиллерийская и минометная поддержка осуществлялась артиллерией 18-го пехотного полка и двумя минометными батареями, приданными нам согласно вашему распоряжению на время атаки. В 03.40 на передовой ДОТ номер 16, осуществлявший прикрытие наших позиций, на левом фланге было совершено нападение диверсионной группой противника. В результате этого нападения было частично повреждено вооружение дота и убит командовавший дотом унтерофицер и двое солдат. Один солдат был ранен. Ответным огнем из дота диверсионная группа противника была рассеяна и, понеся существенные потери, в беспорядке отступила к своим позициям. Командиром второй роты первого батальона, чьи солдаты находились в атакованном доте номер 16 оберлейтенантом Гофманом было направлено подкрепление в дот, а также приняты меры к восстановлению его боеспособности. В ДОТ было направлено дополнительное вооружение и боеприпасы. Как выяснилось впоследствии, часть диверсионной группы противника после нападения не отошла в своей траншеи, а, пользуясь плохой видимостью и утренним туманом, затаилась в непосредственной близости от ДОТа номер 16. В момент входа подкрепления в ДОТ противник, пользуясь плохой видимостью на плечах подкрепления, ворвался в ДОТ. Дверь ДОТа была открыта для проноса вооружения и припасов, чем и воспользовался противник. В завязавшемся бою гарнизон был уничтожен и ДОТ номер 16 захвачен противником. Ввиду того, что нападающие использовали преимущественно холодное оружие, ножи и топоры, выстрелов не было, и факт захвата ДОТа остался незамеченным. В 07.40 противник открыл сильный минометный огонь по выстроившимся для атаки подразделениям. Первыми же минами был полностью уничтожен командный состав третьего батальона, собранный командиром батальона на инструктаж. Погиб командир батальона капитан Нойфельд и шесть офицеров. Было уничтожено два грузовика и легковой автомобиль. Убито 56 унтерофицеров и солдат Вермахта. Ранено 72 человека. В результате этого начало атаки было перенесено на 10 минут. Атака началась в 08:10. При выходе пехоты из-за укрытий по ней был открыт массированный ружейно-пулеметный огонь с левого фланга. Пользуясь захватом «Дота», русские успели устроить на нейтральной полосе засаду силами не менее взвода при поддержке станковых пулеметов. В результате огня засады продвижение пехоты было приостановлено. Мною было отдано приказание подавить огневые точки противника. В результате комбинированного удара танков и бронетранспортеров при поддержке минометной батареи огонь противника прекратился. Бросив на поле боя разбитое вооружение, остатки засады отступили в направлении своих окопов. Дальнейшее их преследование было затруднено в результате сильного минометного огня со стороны русских. Артиллерией противника был подбит танк. Еще один танк и бронетранспортер из-за плохой видимости были внезапно атакованы пехотой противника и подожжены бутылками с бензином. В этот момент из дота номер 16 был открыт пулеметный огонь во фланг и тыл нашей пехоте. Понеся большие потери, пехота залегла, и по вырвавшимся вперед танкам противникам был нанесен артиллерийский удар с замаскированных позиций. Оставшиеся без пехотной поддержки танки вынуждены были отступить на исходные позиции. При этом были потеряны все легкие и три средних танка. В сложившейся ситуации продолжать атаку без подавления ДОТа номер 16 значило полностью сорвать атаку и подставить пехоту под кинжальный огонь пулеметов ДОТа. По моему указанию, связисты установили телефонную связь с ДОТом. По телефону я предложил группе противника капитуляцию. Командир штурмовой группы русских отказался. Из телефонного разговора с ним мне стало ясно, что противник направил на штурм ДОТа специальное подразделение, укомплектованное отборными бойцами и усиленное солдатами-смертниками. Поэтому мною была затребована авиационная поддержка. В 10:14 звено штурмовиков нанесло по доту бомбовый удар, под прикрытием которого я выдвинул части на позиции для штурма дота. Солдатами этих частей была обнаружена и уничтожена линия связи, проложенная противником в дот номер 16. Дот был окружен и блокирован. Ответным огнем противника из дота и со стороны основных позиций был поврежден один самолет, который благополучно совершил посадку на аэродроме базирования. По-видимому, в этот момент в доте произошел конфликт между солдатами-смертниками и прочими бойцами штурмовой группы. Были слышны выстрелы и замечены убегающие в сторону своих окопов солдаты противника. Из-за опасения раскрытия позиций штурмовых групп огонь по убегающим солдатам русских не велся. В 11.10 была начата атака на дот. Была подавлена часть огневых точек в доте и на прилегающей к нему местности. Противник открыл массированный минометный огонь по нашим подразделениям и по позициям, занимаемым его же собственными солдатами. Наша артиллерия и минометы вступили в контрбатарейную борьбу и вынудили артиллерию противника прекратить огонь. Во избежание чрезмерных потерь командовавшей атакой обер-лейтенант Гоффман приступил к перегруппировке войск, но был убит пулеметным огнем из ДОТа. Были убиты или ранены все офицеры, принимавшие участие в атаке. Оставшиеся без командования подразделения отошли на исходные рубежи. Стало ясно, что не ослепив амбразуры «Дота», нельзя атаковать его по открытой местности. К тому же противник внимательно отслеживал обстановку и немедленно открывал огонь по всем замеченным целям. В поддержке «Дота» принимали участие не менее двух-трех минометных батарей, постоянно менявших позиции. Недостатков в боеприпасах они не испытывали. Было очевидно, что противник концентрирует свои войска, чтобы осуществить деблокаду «Дота».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 Наши потери составляют три легких и три средних танка уничтожены огнем противника и остались в глубине его позиций. Два средних танка получили сильные повреждения и эвакуированы в тыл силами ремонтно-восстановительного батальона. Один средний танк лейтенанта Хашке получил сильные повреждения, обгорел и ремонту не подлежит. Подбито и подожжено шесть бронетранспортеров, два грузовых и один легковой автомобиль уничтожены. Получил повреждения один штурмовик.